29-е. Гуру Удерживаться в свете так трудно, когда поступает кругом темные своры, но крепко надо держаться, и не неоделим от владыки, и каждую минуту, и во всех шагах. Учитель, давая указ, предусматривал именно такие условия Кончится трудное время, и вы войдете в будущее победителями. Крепко держитесь свой владыки.